Глава 5. Никто не знал, какие силы блокировали наши мыслящие машины, но силы эти постепенно слабее переставали быть непреодолимым заслоном. Меня лишь удивляло, что машины не просто отремонтированы по формуле «не работало-заработало», а словно разбужены. Они еще не вернули прежнюю скорость решений, они пока были вялыми. Элон заверил, что все вернется, когда блокирующие силы совершенно исчезнут, а дело идет к тому. «Элон, ты описываешь мум так, словно они наглотались наркотиков, а сейчас выбираются из беспамятства». «Что такое наркотики? Что-то специфически человеческое, да? Но что машины выбираются из беспамятства точно. И когда полностью очнутся, вы сможете дать отставку вашему парящему в шаре любимцу». «Тебе так ненавистен голос, Элон?» Вместо ответа он повернулся ко мне спиной. Человеческой вежливости Демюрга в школе не обучают, а Илон к тому же не забыл о том, что когда-то был подающим надежды разрушителем. Разговор с Илоном заставил меня призадуматься. В день, когда мум полностью войдут в строй, голос будет не нужен, этого я отрицать не мог. Но неполадки с мыслящими машинами порождали недоверие к ним. Они слишком легко и слишком неожиданно разлаживались. На Земле никто бы не поверил, что такие надежные механизмы, как МУМ, способны отказать все разом. Способы экранирования МУМ разрабатывались не одно десятилетие и не одним десятком первоклассных инженеров. Экранирование должно было сохраняться в любых условиях. В гибнущих мирах оно защищало плохо. Гарантию, что экранирование не сдаст и впредь, не сумел бы дать и сам Илон. Все эти соображения я высказал Олегу. Он пожал плечами. Никто не заставляет нас удалять голос в отставку, когда заработают мум. Почему бы им не дублировать друг друга? Именно это я и хотел предложить, но вряд ли Элон будет доволен. Олег негромко сказал. Разве я обещал решать, исходя из того, доволен или недоволен Элон? Пока командуя эскадрой я, а не он. Каков твой план? – спросил я. Продолжаем рейс к ядру или возвращаемся? В связи с потерей трех четвертей флота? Он ответил не сразу. Рейсовое задание далеко от выполнения, но и лезть на рожон не хочется. Мы в созвездии гибнущих миров не выполнили своих планов, напомнил я. Клочок ясного неба, обещанного Араном. Где он? С той минуты, как звездолеты вернули себе былую подвижность, больше всего я думал об этом. Сразу после катастрофы страх порождал лишь одно чувство – бежать, бежать подальше от проклятого места». Страх прошел, и снова встал все тот же вопрос, помогать ли Аранам. Это не было обязанностью, в рейсовом задании нет пунктов об не встречных народов. Мы явились сюда разведчиками, а не цивилизаторами. Со спокойной совестью мы могли отвернуться от Арании. Не было у меня спокойной совести. Я терзал себя сомнениями. Посетив рубку, я признался в них голосу. «Ты хочешь рискнуть оставшимися кораблями, Элли?» Я пытаюсь отыскать иной метод очищения пространства. Таран, уничтожавший пыль, выведен из строя. Попытка взрывом добавить чистого пространства кончилась катастрофой. Впечатление, что Рамиры, если это они, вначале только остановили нас, а когда мы продолжили, рассердились и наказали. Но они уничтожили полностью, либо не смогли уничтожить, либо не захотели. Ответ на этот вопрос даст ключ ко всем загадкам. Буду думать. и ты думай голос». Ночью, когда Мэри спала, я молча шагал из угла в угол. Если Рамиры не смогли нас уничтожить, все просто. Селенок не хватило. Но что значит «селенок» не хватило? Они выпустили один истребляющий луч, сумели бы грянуть и двумя, и тремя. И только пыль сверкнула бы от всей эскадры. Не захотели. Выполнили какую-то свою задачу, уничтожив тельца, и отвернулись от нас. какую задачу Не дали аннигилировать планету. Знали из донесений Оанна, что мы задумали и воспрепятствовали. Чем же им мешало аннигилирование планеты? Должна же быть какая-то цель в их действиях. Жестокие боги. Что скрывается за их жестокостью по отношению к Коранам? Как-то ночью ко мне вошла испуганная Мэри и сказала с облегчением. «Ты здесь?» а я проснулась и подумала, что случилась новая беда, раз тебя нет. «Мэри», — сказал я. «Ответь мне, почему жестокие боги жестоки? Разве жестокость соединима с могуществом? Психологи учат, что жестокость – проявление слабости и трусости». «Ты вносишь очень уж человеческое в межзвездные отношения», – возразила она, улыбаясь. «Как ты поносил у Лазутчик, диверсант, предатель? Не слишком ли по-земному для ядра галактики? Речь не об обычаях, а о логике». Не может же быть у Рамиров иная логика, чем у нас. А почему у нас с тобой они разные? Ты говоришь, когда чего-либо не понимаешь во мне, это все твоя женская логика, и морщишься, как будто отведал кислого. Я засмеялся. Мэри умела неожиданно поворачивать любой спор. Ты подбросила кость, которую я буду долго грызть. Хорошо, Мэри. Постараюсь не вылезать за пределы скромного места, отведенного во вселенной человеку. Я принимаю, что существует множество логик, в том числе и твоя женская. Я назову их координатной системой мышления. Заранее принимаю, что наша координатная система мышления не похожа на другие. И вот что я сделаю, Мэри. Я произведу преобразование одной координатной системы в другую, перейду от одного типа мышления к другому и посмотрю, какие законы останутся неизменными, поищу инварианты, Инварианты логики и инварианты этики, Мэри. Самые общие законы логики, самые общие законы этики обязательны для всех форм мышления. Общезвездная логика, общезвездная мораль. Если и тогда я не пойму, почему Рамиры с нами борются, то грош мне цена. Таковы будут следствия твоих насмешек. Очень рада, что мои насмешки катализируют твой беспокойный ум, Элли. Мэри ушла досыпать, а я продолжал метаться по комнате, выстраивая и отвергая десятки вариантов. На одном я остановился. Он требовал немедленной проверки. Я пришел к голосу. По рубке прохаживался грацией Я залюбовался его походкой. Галакты не ходят, а шествуют. Я не сумел бы так двигаться, даже если бы захотел. В младших классах мне говорили с негодованием «У тебя что, шило сзади, Элли?» С той поры я остепенился, но по-прежнему хожу, бегаю, ношусь, передвигаюсь, только не шествую. Богоподобности, как называет Ромеро повадку Грация, у меня никогда не будет. «Друзья», — сказал я. Командующий приказал готовиться к продолжению экспедиции в ядро. Поврежденный звездолет мы взять с собой не можем. Обычная аннигиляция способна вызвать новый взрыв ярости у неведомых врагов. Олег хочет взорвать его. У меня явилась другая мысль. Не подвергнуть ли Овен тлеющей аннигиляции? В окрестностях Земли этот метод применяется часто, когда побаиваются мгновенным уничтожением нарушить равновесие небесных тел. Голос все понял еще до того, как я закончил. И ты надеешься, что против медленной аннигиляции Рамиры не восстанут? Хочешь поэкспериментировать с самими жестокими богами? Хочу задать им осмысленный вопрос и получить осмысленный ответ. И новой методы разговора с ними, кроме экспериментов, у нас нет. Ты сможешь провести такую аннигиляцию, голос, на достаточном отдалении от Овна? Расстояние мне не помеха. Олег приказал Козерогу и Змееносцу удалиться от Овна на границу оптической видимости. Два оставшихся грузовика были отведены еще дальше. Внешне Олег оставался спокойным, но я знал, что он нервничает. Если бы противники снова генерировали луч, отдалившиеся звездолеты остались бы в целости, и погиб бы один Овен, и без того назначенный на уничтожение. Но не захотят ли Рамиры в раздражении от новой акции сразу покончить с нами? Слишком человеческое, твердил я себе, отводя назойливые мысли о раздражении, о гневе Рамиров, но никак не мог перестать беспокоиться. Я отправился к голосу. В командирском зале распоряжался Осима. Асима имел задание кружить в отдалении от Овна и панически удирать от малейшей опасности, и деловито держал корабль на заданном курсе и в тревожной готовности к бегству. В рубке по дорожке вдоль кольцевой стены ходили Граций, Орлан и Ромеро. Голос порадовал нас, что эксперимент идет хорошо. Овен медленно вытлевает, превращаясь в пустое пространство. Большого противодействия нет. Как тебя понимать, голос? Большое противодействие — это новый удар по эскадре. Мы сами видим, что еще не уничтожены. Я ощущаю стеснение, Элли. Мои команды исполнительным механизмом чем-то замедлены. Разница в микросекундах, но я ее чувствую. Какие-то тормозные силы. Голос «Замедли аннигиляцию, потом усиль, но постепенно. И проверь, как меняются тормозные силы». Тормозные силы пропадали, когда аннигиляция затухала. и нарастали, когда она усиливалась. В какой-то момент голос пожаловался, что если еще убыстрить процесс, механизмы перестанут подчиняться. «Ты опасаешься взрыва или что будешь заблокирован?» «Я не мум, меня не заблокировать». «Но исполнительные механизмы перестанут сопротивляться». Он по-человечески пошутил. «Не провернуть рычага!» Я возвратился в командирский зал. овен еще горел. сияющая крохотная горошина она была видна так ясно как мы не видели в гибнущих мирах еще ничего нас и погибающего овна разделял уже не полевой туман а чистое пространство в него постепенно превращался бывший звездолет в соседнем кресле ольга тихо оплакивала корабль не думаю чтобы когда нибудь в прошлой жизни она плакала у всех у нас разошлись нервы в эти дни я положил руку на ее голову и сказал Ольга, радуйся. Гибель твоего звездолета открывает путь к спасению ранов Если это шутка или то вряд ли ко времени. Это правда. Мы все-таки аннигилируем планету, из-за которой погибло две трети нашей эскадры. Я рассказал друзьям свой новый план. Уничтожение звездолета с высветлением клочка пространства не встретило сопротивления. Не потому ли, что противники не допускают лишь быстрой аннигиляции? Действия Тарана пресекли, с Тельцом жестоко расправились. А овен истлел свободным пространством, помех не было, кары тоже. Лишь когда голос убыстрял процесс, он ощущал нарастающее сопротивление. Рамирам поставлен четкий вопрос, они дали четкий ответ. Никаких взрывов. Чем-то им мешают быстро протекающие процессы. «Вероятно, они резко нарушают равновесие», — заметила Ольга. злополучная планета мчалась на той же орбите средней между араией и тремя Солнцами, куда мы ее выволокли было несомненно что противникам безразличное местоположение планет лишь бы они не взрывались взорвать планету легче чем выпарить удар боевых аннигиляторов разлетающееся новое пространство и звездоёт может удаляться во свояси тлеющая аннигиляция не только требовала длительного времени Но и плохо шло без непрерывного катализирования извне. Планету нельзя было поджечь и оставить. Тление вскоре затухло бы. Олег сказал со вздохом. «Придется пожертвовать грузовым звездолетом». «Двумя!» — откликнулся Асима. «Полностью освободиться от буксирных судов. Как капитан боевого корабля могу только приветствовать такое решение. Грузовики плохо управляемы в сверхсветовой области и пока лишь запросто гибнут». Я пошел в парк. В парке лил дождь. Время здесь повернуло на позднюю осень. Во всех остальных помещениях нет сезонных изменений, нет колебания температуры, давления воздуха, влажности. Беспогодная обстановка всего больше стимулирующая жизнедеятельность. Но мне нужно порой попадать под дождь и снег, сгибаться под жестоким ветром и наслаждаться влажными запахами весны. В парке для таких, как я, устроена земная смена погоды и сезонов. Не помню, чтобы здесь когда-нибудь прогуливались демиурги и галакты. Я как-то затащил сюда Орлана, бесилась пурга. Орлан ежился, ежился и спросил с удивлением, и людям нравится это безобразие? А Грации говорить не приходится. Он отказывается от выхода в парк с такой поспешностью, что на миг теряет свою богоподобность. Я иногда думаю, что в природе галактов, ненавидящих всякую искусственность, совмещено противоречие. Они старательно оберегают свое бессмертие, и чтобы оно не нарушилось, создают для себя тепличные условия. И в самом их бессмертии разве нет искусственности? Высокой, великолепной, но все же искусственности. Среди всех живых существ они одни внедрили у себя вечную жизнь. Им удалось. Одна из аллей парка вела в консерватор. Я подошел к саркофагу Лусина, с нежностью посмотрел на мертвого друга. «Лусин, — сказал я ему мысленно, — ты не простил бы нам, если бы мы просто бежали отсюда. Ты сказал бы, если бы мог заговорить. Мы ведь отправлялись в дальний поход не для того, чтобы бежать. Мы должны помочь несчастным, молящим о помощи. Иначе какие мы люди, иначе зачем было мне погибать?» «Правильно, Лусин, правильно. Заметь, я не спорю и уже не говорю о мести, хотя не из тех, кто улыбается, когда ему наступают на ногу. «Ах, Лусин, почему ты не можешь встать? Тебя порадовала бы новая картина. Огромная планета тает вокруг, расширяется чистый простор. Ни клочок, нет, Лусин. Купол, сияющий ясного неба». А затем я сел в кресло напротив Оана и заговорил с ним, но по-иному, чем с Лусином. «Убийца и шпион», — говорил я уану «Понимаю, у тебя было задание, ты его выполнил. Твои хозяева могут поблагодарить тебя». Но ведь ты свободно передавал свои мысли в наш мозг. Ты ведь мог хотя бы намекнуть, что взрывная аннигиляция планеты не годится, а вот тлеющая подойдет. Почему ты молчал? Кто ты? Фантом, копирующий реальное существо? Призрак с внушительной степенью вещественности, свидетельствующий о высоком техническом уровне цивилизации? Ты слишком скоро ушел, Оанн. Ты не дал поговорить с тобой. Жаль, ты мог бы передать пославшим тебя, что люди и звездные и их друзья уходят из проклятых гибнущих миров. Мы не лезем больше на рожон, никаких взрывов не будет. Но мы не можем не помочь страдающим, не можем, и все, тут такова наша природа. Ах ты, рано, рано погиб неуважаемый. Сколько я высказал бы тебе, если б ты мог меня услышать. Я часто возмущался, негодовал, приходил в ярость. но ненависть испытываю впервые к тебе ненавижу ненавижу так я говорил волнуясь не помню уже мысленно или вслух аоан висел раскинув двенадцать ног выпетив брюхо задрав трехглазае лицо два нижних глаза были закрыты верхнее еще недавно недобро пронзительное око было тускло как затянутое бельмом а на голове топорщились волосы странные волосы толщиной в палец ни то змеи, не то руки. И в их толще запуталась маленькая багрово-красная, не проискрившая до конца искорка. Мэри в этот вечер сказала. «Где ты был, Элли?» Гулял в парке. «И, конечно, сидел в консерваторе? Почему конечно?» «Я временами побаиваюсь тебя, Элли. В тебе есть что-то дикарское. У тебя культ мертвецов». «Культ мертвецов?» Вот уж чего за собой не знал. Разве ты забыл, что на земле часами просиживал в пантеоне и меня тянул за собой? А в зале великих предков забывал обо мне и так смотрел на статуи, словно молился на них. Я от души рассмеялся. Не подозревал, что это выглядит как молитва. Ты права, почтение к предкам во мне развито. Иван, не помнящий родства, это не по мне. Я всегда увлекался историей. Увлекался историей? Ромеро считает тебя невеждой в истории, и я с ним согласна. Даже я знаю о предках больше. Нет, ты весь обращен в будущее. Телесно ты рядом, а мыслью где-то в предстоящих походах, боях, переговорах, в еще не открытых местах, на еще не построенных кораблях. Временами так тебя не хватает, Элли. Я ведь всегда здесь и сейчас, а ты там и потом. А затем, спохватившись, что так нельзя, бежишь в захоронение, словно на покаяние или на исповедь. «Чего ты, собственно, хочешь от меня, Мэри?» Она ответила очень коротко. «Хочу знать, почему тебя так тянет к мертвецам». Я постарался, чтобы ответ прозвучал весело. «Ты сама все объяснила. Иду из-за раскаяния и на исповедь. Только исповедники мои всегда молчат. Вероятно, не принимают раскаяния».